Деревья снова начали кружиться и, вращаясь, стаскивали с небес тьму, сматывая ее, словно нитку с катушки, больше и больше тьмы. И эта круговерть теперь походила не на карусель, а скорее на снующую раму ткацкого станка, нанизывающего одну за другой нити тьмы для черного полотна, которая вздымалась вокруг окутывала его, идущего, не разбирая дороги, спотыкаясь и падая. Боль, яркая вспышка, тьма, черная мгла, чернее ночь, тишина. Он полз в кромешной тьме, с неистовым стремлением найти Джоя. Он должен найти мальчика как можно скорее. Ему стало известно, что ч у б а к а не обыкновенная собака, а робот. Дьявольская конструкция, начиненная взрывчаткой. Джой ничего не знал и, возможно, в эту минуту играл со своим псом. Спиви в любой момент может нажать на стержень взрывателя. Собака взлетит на воздух, и Джой будет мертв. Чарли добрался до серого проема во мгле и очутился в спальне и увидел в кровати Джоя. Рядом сидел Чубака, совсем как человек, держа в одной лапе нож, в другой вилку. Оба, и мальчик, и собака, ели бифштекс. «Что такое ты ешь?» — спросил Чарли. И мальчик ответил. «Это вкусно». Чарли поднялся на ноги и отобрал у Джоя мясо. Собака зарычала. А Чарли сказал, неужели ты не понимаешь, мясо отравлено, они отравили тебя. Нет, сказал Джой, оно хорошее, попробуй сам. Яд, это яд. Чарли не забыл о спрятанной в собаке взрывчатке, и уже хотел предупредить Джоя, но было поздно. Прогремел взрыв. Только взорвалась не собака, а Джой. Грудь его разверзлась, и оттуда посыпались крысы, уймы крыс, вроде той, под мельницей, и они кинулись к Чарли. Он, шатаясь, пятился назад, но они уже взбирались по ногам. облепили его всего, десятки, сотни крыс. Они вонзали в него зубы, и под их тяжестью он упал, и хлынула кровь, почему-то кровь была холодной, как лед. И он закричал, и очнулся, ничего не понимая. Чарли почувствовал, что лицо у него в крови, провел по нему рукой, увидел, что это не кровь, а снег. Он лежал на спине п о п е р ё к тропы, глядя в просвет между деревьями на серое хмурое небо. На землю падал снег. Он с трудом сел, горло заложило мокротой, он прокашлялся и сплюнул. Сколько времени он пробыл без сознания, этого Чарли не знал. Насколько он мог видеть, на тропе вверху никого не было. Люди с пиви еще не гнались за ним, значит, он оставался без сознания недолго. Боль в плече как бы дала отростки, которые поползли по спине, груди, шее и дальше по голове. Он попробовал поднять руку, и в какой-то степени ему это удалось. Даже мог немного пошевелить пальцами, не усугубляя при этом боль. Чарли подполз к ближайшему дереву и попытался подняться, но не сумел. Тогда попробовал еще раз и снова безуспешно. Кристина, Джой, они надеялись на него. Придется какое-то время двигаться ползком, пока не вернутся силы. И он пополз, цепляясь пальцами и отталкиваясь коленями, щадя левую руку и действуя в основном правой. и, к своему удивлению, обнаружил, что продвигается довольно скоро. Если тропа уходила вниз довольно круто, он полагался на силу гравитации и просто скользил, иногда проезжая сразу до ч е т ы р е п метров. Чарли пытался сообразить, далеко ли еще до каменного козырька, под которым он оставил Кристину и Джоя. Может, он уже за следующим поворотом а, может быть, до него еще сотни метров. Он потерял всякое представление о расстоянии. Но интуиция вела его в нужном направлении, и он упорно продолжал сползать вниз в долину. Прошло несколько минут, а, возможно, секунд, Чарли вдруг обнаружил, что потерял винтовку. Наверное, она свалилась с плеча, когда он падал. Он должен вернуться за ней. «Ну что, если винтовка упала куда-нибудь в кусты? Или провалилась между камнями?» «Найти ее будет непросто. Оставался еще револьвер. н ну, о а у Кристины был дробовик. Придется обходиться ими». Он прополз дальше и наткнулся на поваленное дерево, преградившее путь. Он не помнил, чтобы оно лежало здесь раньше. и подумал, что, возможно, повернул не в ту сторону. Но когда он дважды проходил по этой тропе, то не видел, чтобы она где-либо разветвлялась, так что не мог сбиться с нее. Он привалился к поваленному стволу и очутился в кабинете зубного врача, привязанный к креслу. На левом плече и на руке выросло с о т н и зубов, И на беду у каждого зуба надо было пломбировать каналы. Открылась дверь, и вошел врач. Это была Грейс Спиви. Никогда не видел он бормашины с таким огромным отвратительным сверлом. И он понял, что Спиви не собирается лечить ему зубы, а хочет просверлить дыру прямо в сердце. И его сердце бешено трепетало, когда он очнулся и увидел, что лежит, привалившись к поваленному дереву. Кристина, Джой, он не может подвести их. Перелезая через ствол, присел на него и прикинул, сможет ли идти, но решил не рисковать. И, опустившись на колени, снова пополз. Спустя какое-то время руке стало лучше, она стала как мертвая, и это было лучше, боль утихла, а он полз дальше. Остановись он хотя бы на минуту, приляг и закрой глаза, боль ушла бы окончательно, он знал это, но продолжал ползти. Его мучила жажда, он весь горел, несмотря на холод. Остановился, зачерпнул ладонью снег и поднес к рту. У снега был мерзкий медный привкус. Но он все равно проглотил его, потому что горело горло, а снег, хоть и о т в р а т и т е л е н й на вкус, был по крайней мере холодный. Прежде чем двинуться дальше, была необходима хотя бы минутная передышка. Больше ничего. День был пасмурный, но, несмотря на это, Стальной свет, пробивавшийся сквозь деревья, слепил глаза. Если бы он только мог закрыть их, чтобы несколько секунд не видеть этого серого сияния. Глава 62. Кристине не хотелось оставлять Джоя одного, но у нее не было выбора, так как она была уверена, что Чарли в беде. Ее встревожила не только продолжительная пальба. Прежде всего, насторожил крик, а также долго отсутствие Чарли. Но главное чутье. Если хотите, называйте это женская интуиция. Она чувствовала, что нужна Чарли. Она сказала д ж о и что далеко не пойдет, только поднимется метров на сто по тропе. Посмотреть, что с Чарли. Она обняла мальчика, успокаивая его, Ей даже показалось, что он кивнул, но никакой внятной реакции она от него не добилась. «Никуда не выходи без меня», — сказала она. Он не ответил. «Никуда не выходи, слышишь?» Мальчик моргнул. Он по-прежнему не видел ее. «Слышишь? Я люблю тебя». Малыш снова моргнул.